Глава двадцать вторая. Свесив ноги с кровати, уставилась на свои ступни, на которых красовались связанные с темно-серой шерсти носки. Колючие. Только сейчас обратила на это внимание. Почесав ноги друг об друга, спустилась на пол. Кто-то снял с меня платье и хирургический костюм. И натянул странную ночную рубаху ниже колен на завязочках по вороту и части груди. Кожа тут же покрылась мурашками. В комнате было прохладно, несмотря на горящий камин. На спинку кресла, в котором недавно выседал Холстон, был небрежно наброшен шерстяной кучерявый платок. Именно его я накинула на плечи, чтобы не мерзнуть. Подойдя к столу, присела на деревянный стул с прямой неудобной спинкой. Откинув холщовую тряпицу с подноса, уставилась на свой завтрак. Итак, что тут у нас? Глубокая миска с какой-то кашей, по виду похожей на овсянку. Пара ломтий темного хлеба, нарезанного толстыми кусками. В маленькой миске кусочек желтого сливочного масла, рядом такой же квадратик сыра, кувшинчик с каким-то напитком, ложка засахаренного меда. Вот и весь завтрак. Но я была этому весьма благодарна, поскольку пахло чудесно. Каша была горячей, хлеб теплым, а масло с сыром так и вовсе пища богов. Давно я не ела таких простых продуктов, обыденных в моей прошлой жизни и таких редких здесь. Взяв искусно вырезанную деревянную ложку в руку, зачерпнула кашу и отправила в рот. Было солоновато, но вкусно. Тонким слоем намазала масло на хлебушек и насладилась сим моментом по полной. А вдруг сегодня я снова окажусь на улице? В этом мире вообще нельзя расслабляться. Уж сюрпризы он приносит чуть ли не на каждом шагу. «Я хочу домой, в свою кроватку, к маме с папой». И такая жалость накатила, что слезы сами потекли по щекам. Не доев завтрак, вернулась в кровать и с головой укуталась в одеяло. Повернулась на бок и вслась, разрыдалась. Как же я устала! За что мне все это? Проверка на вшивость? Так вроде как и не грешила. до чего уж теперь рассуждать, когда все уже произошло и я здесь, а мои близкие где-то там. Услышала я какие-то звуки с другой стороны двери. «Плачет так! Жалко бедняжку!» Тут же устроенный мной водоразлив прекратился. «И что? Зачем тебе заходить без разрешения в чужую опочивальню?» Второй голос был на полтона выше и даже вроде как моложе. «О, слышишь? Тихо стало!» Негромко воскликнула первая, и тут же в дверь постучали. Аккуратно, очень деликатно. «Войдите!» — шмыгая носом, пригласила я неожиданных посетительницей. Мне вдруг стало жутко любопытно. и я даже предполагала, кто это такие. Створка с тихим скрипом приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунула светловолосая голова, а сверху еще одна, но темная. «Ох, какая вы!» – прошептала Светленькая и по-доброму улыбнулась. «Ага, красивая!» – кивнула вторая. «Проходите!» – позвала я их, усаживаясь на кровати по-турецки. «Давайте знакомиться!» девушки, пихаясь и шипя друг на друга, протолкнулись в мою комнату и растерянно замерли у порога. «Садитесь где хотите», — щедро предложила я. «Вас поместили в комнате Лестера Холстона, и это очень необычно, поскольку он никому не разрешает сюда заходить», — удивленно приподняв темные красивые брови, заметила вторая незнакомка. «Меня Мия зовут», первой представилась я, и девчонки, которым от силы было по двадцать лет, тут же присели в подобие реверанса. «Лесса Алория Стэн» — брюнетка. «Лесса Ани Роуп» — блондинка. Первая была красивой. Тонкие черты лица, чуть вытянутый острый подбородок, большие карие очи и белоснежная кожа. Вторая — очаровательный. Курносый нос, раскосые миндалевидные голубые глаза и немного широковатый рот. На щеках росыпь веснушек. «А вы надолго к нам?» — спросила Ани, разглядывая мою припухшее от слез лицо. «У вас волосы, как золото!» вдруг добавила она. «Они настоящие? Или парик? Сейчас в столице мода на необычный цвета волос. Цвет мой, и он просто рыжий», — пожала плечами я, следя, как Алория присела в кресло Джерома с удовольствием погладив бархатные ручки. «Вы правда невеста городоправителя?» спросила брюнетка, пронзительно на меня посмотрев. «Пока да», честно ответила я. «Что значит «пока»?» удивилась Лесса Стенд. «Ну, возможно, если он вдруг мне не понравится при более близком знакомстве, помолвка будет расторгнута». Девушки меня на самом деле забавляли. «А можно я съем ваш сыр?» простодушно улыбаясь, спросила они, подойдя к столу с едой. «Конечно», — разрешила я. «Подруга, если ты будешь так много есть, то никакой эликсир красоты не поправит твою тучность», — предупреждающе фыркнула Алория. При этом блондинка была тощей, как щепка. «Не переживай за меня», отзеркалила Ани, закидывая в рот маленький желтый кубик сыра. «О себе подумай, кто вечером тайком от жаржеты ворует из кухни булки с медом?» Брюнетка густо покраснела и хотела было высказаться в резко негативном ключе, как в дверь снова тихо постучали. «О, это, наверное, Шарли!» — рванула к входу Ани, резко распахивая створку, за которой действительно замерла девушка, я бы даже сказала, подросток. Высокая, нескладная, со всех сторон плоская, как доска. Лицо в мелких прыщиках переходного возраста. «Проходи быстрее, пока твоя матушка не увидела!» Схватив ее за тонкую, как ветка, руку, они втянула новую гостью в мою комнату. «Леса Мия, знакомьтесь, это Леса Шарли Холстон», представили нас друг другу, а я в шоке замерла, понимая, что это, по всей видимости, младшая сестренка моего женишка. «Рада приветствовать вас, Леса Мия, в нашем доме», смущаясь, поздоровалась со мной девчушка. Прекрасные ямочки обозначились на щёчках, улыбка невероятно шла Шарли, и в будущем она обещала стать просто великолепной красавицей с серыми грозовыми глазами, точь-в-точь, точь, как у её старшего брата. Благодарю за гостеприимство. Я, как могла, поклонилась, будучи всё той же позе, сидя. Кстати, не подумала. Вот ещё мне и так хорошо. Но девушки на моё самоуправство не обратили ни малейшего внимания. Они уже вовсю обсуждали какие-то городские сплетни, а я чутко прислушивалась к их болтовне. Хандра потихоньку отступала, и я даже чуть расслабилась. «Расскажите мне, можно же к вам просто по имени?» Смущаясь, через некоторое время обратилась ко мне Шарли. «Брат сказал, что вызволил вас из темницы, и вы теперь его невеста. детали я не ведаю. Может, вы расскажете?» «Э-э...» Открыла я рот, не зная, как быть, поскольку каждое мое слово может оказаться лишним. «Да!» Дверь распахнулась, и внутрь вошла одетая во все темное, седовласая женщина со строгим, но гладким лицом. «Идеальная снежная королева!» Ее голубые глаза были обжигающе холодны и прищурены. Она сверлила меня строгим взором, демонстративно заломив левую бровь. Было ощущение, что я подопытная мышь, а она дотошный исследователь. «Да!» «Как так получилось, что вы вдруг стали невестой моего единственного сына?» Я молчала, не зная, как реагировать, поскольку тон, с которым она задала вопрос, мне совсем не понравился. «Может, вы уточните у вашего сына?» Нашлась я с ответом, смело встречая с ней глазами. «Непременно, но Джером будет доступен лишь поздно вечером, а ответы мне нужны немедленно». «Что же?» – вздохнула я, устало откидываясь спиной на деревянной изголовье кровати, украшенной искусной резьбой. Как хотите. Меня по ошибке заточили в темницу, а Лестер Холстон вовремя пришел на помощь. Мы с ним заключили некий договор. Услуга за услугу. Пока это все, что я могу вам сказать. Более ни слова вы от меня не услышите. Как интересно. Услуга за услугу. Хорошо, пусть так. Вот только мы вас переселим в другую комнату. негоже незамужней девушке находиться в опочивальне холостого мужчины. И сказано так высокомерно, что я восхищенно на нее возрилась. Идеальная осанка, ни единый мускул на алебастровом лице не дрогнул. Какая великолепная женщина! Я не против. Главное, чтобы там было тепло, — пожала плечами я. Нет никакого желания замерзнуть. О, вам будет тепло, поверьте мне! Тон матери градоправителя мне совсем не понравился, подозрительно на нее покосившись, я кивнула. Ожидайте, за вами придут! Царственно велела она мне и, повернувшись к девушкам, тихими мышками застывшими у кресла, приказала «Юные лесы, на выход!». Оставшись одна, облегченно выдохнула. Ну и странная семейка. И неожиданно интригующая. «Колоритная», — нашла я подходящее слово.